Результатом была договоренность, достигнутая в 637 году между епископом Сафронием и халифом Амаром. Епископ сдал халифу Иерусалим с тем, чтобы евреи не жили в Иерусалиме, после чего Амар велел построить на месте Соломонова храма мечеть.